Глава 10. Затормозив на парковке у входа в заповедник, Жозефина отключила двигатель и немного посидела в машине, разглядывая начало тропы, небольшой проход, врезавшийся в полумрак лесной чаще. Если верить сайту Google Планета Земля, к точке с указанными на карте координатами ближе не подъедешь. Пора выйти из машины и двинуться пешком. Жесточайший ливень кончился накануне вечером, однако с утра в небе по-прежнему висели низкие и серые тучи, а воздух казался настолько влажным, что верилось, его можно было отжать. Джозефина стояла у кромки леса и разглядывала узкую тропинку, исчезавшую в густой тени деревьев. Ее хватило зноб, словно затылка коснулась чье-то ледяное дыхание. Джозефине вдруг захотелось снова сесть в машину. И заблокировать все двери, уехать домой, раз и навсегда забыв о полученной карте. Она боялась бродить по лесу, однако еще больше ее страшило то, что могло бы произойти, если бы она оставила записку без внимания. Тот, кто отправил письмо, мог оказаться и лучшим другом. Или самым страшным врагом. Она посмотрела вверх, и ветки висевшие над головой, осыпали ее влажными, студенными поцелуями. Натянув на голову купюшон куртки, Джозефина двинулась по тропинке. Дорожка была усеяна яркими, блестевшими от дождя поганками. Они наверняка ядовитые, как и все красивые грибы. Это как в той поговорке, бывают грибники смелые, бывают на тарелы, но на тарелых и смелых грибников не сыщешь. На портативном навигаторе начали меняться координаты, по мере того, как Джозефина продвигалась вглубь леса, цифры словно бы принорабливались к местности. С этим приборчиком, нельзя рассчитывать на идеальную точность, в лучшем случае Джозефина окажется в нескольких десятках метров от того места, где нужно начать поиски. Если это небольшой предмет, как обнаружить его в такой чаще? Вдалеке прогремел гром, надвигалась очередная буря. Ну, пока волноваться не о чем, решила Джозефина. Если гроза приблизится, можно отойти подальше от высоких деревьев и засесть на корточках в каком-нибудь овраге, во всяком случае так полагается. Дождевые капли стали чаще срываться с листьев, ударяясь о куртку Жозефины. Нейлоновый капюшон заглушал внешние шумы, усиливая звуки ее собственного дыхания и биения крови в жилах. Координаты на мониторе навигатора изменялись на ничтожные доли градуса, неспешно приближая Жозефину к цели. Утро было в самом разгаре, однако казалось, что лес быстро накрывает мгла. Возможно, все дело в сгущавшихся тучах, которые грозили обратить тихий дождичек в ливень. Жозефина ускорила шаг и стала двигаться живее, шлепая по грязи и мокрым листьям. Внезапно она остановилась и хмуро поглядела на приборчик. Чуть-чуть проскочила, придется вернуться. Пройдя немного назад по собственным следам и вновь оказавшись у изгиба тропы, Джозефина вгляделась в чащу. Навигатор велел ей уйти с тропинки. Чуть дальше деревья со спутанными ветвями, казалось, расступались, а за ними проглядывала манящая полянка. Джозефина сошла с дорожки и, с треском наступая на ветке, принялась подбираться к полянке. Она передвигалась шумно и неуклюже, точно слон. Тяжелые ветви больно били по лицу, словно наносили влажные пощечины. Жозефина забралась на упавший ствол и хотела было спрыгнуть, чтобы продолжить путь. Но вдруг посмотрела на землю и замерла там виднелся отпечаток большого ботинка. Кто-то до нее уже перелезал через это бревно. Кто-то еще пробирался через этот подлесок. Только этот кто-то двигался в другом направлении, в сторону тропы, а не прочь от нее. След не показался Джозефине свежим, тем не менее она остановилась, чтобы оглядеться, но увидела лишь поникшие ветви и стволы, покрытые струпьем лишайников. Какой человек в здравом уме станет торчать здесь, в лесу, днем и ночью, подстерегая женщину, которая может и не прийти? Женщину, которая могла и не понять, что цифры на карте координаты? Собственная логика успокоила Джозефину. Она спрыгнула с бревна и продолжила путь, внимательно следя за тем, как медленно меняются цифры на дисплее навигатора. «Близко», — подумала она. «Я почти на месте». Заросли внезапно поредели и Джозефина, спотыкаясь, выбралась из леса на полянку. В первый момент, при виде большого пространства, заросшего, отяжелевшим от влаги, высокотравьем с яркими пятнами полевых цветов, она, заморгав, остановилась, и куда теперь? Если верить навигатору, она должна была прийти именно сюда. Но кругом не было видно никаких меток, вообще ничего необычного. Обыкновенная поляна, в центре которой росла старая яблоня с корявыми ветвями. Жозефина двинулась по поляне, ее джинсы шурша задевали траву, а сквозь брючины просачивалась влага. Если не считать шума падающих капель, этого дождевого шелеста, кругом стояла зловещая тишина, и только где-то вдали лаяла собака. Джозефина добрела до центра поляны, медленно повернулась, осматривая опушку леса, но не заметила никакого движения, даже взлетающих птиц не было видно. «И что же, по-твоему, я должна найти?» — подумала она. Воздух прорезал громовой раскат. Джозефина посмотрела на темнеющее небо. «Пора убираться с поляны. Торчать возле одинокого дерева во время грозы было бы верхом безрассудства». И в этот момент она обратила внимание на яблоню, на то, что висело на вколоченном в ствол гвозде. Частично закрытой веткой предмет висел выше уровня ее глаз, вот почему Джозефина до этого момента не замечала его. Теперь она безотрывно глядела на то, что болталось на гвозде. «Мои потерянные ключи», — поняла Джозефина. Она сняла связку с гвоздя и резко обернулась, лихорадочно оглядывая поляну в поисках человека, который повесил ключи на дерево. Грянул гром, Жозефина помчалась, так словно услышала выстрел стартового пистолета. Но вовсе не гроза заставила ее, стримглав броситься в чащу и рвануть к тропе, продираясь сквозь подлесок, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветви, вперед ее гнало увиденное ключи, висевшие на стволе. Ключи, которые Джозефина крепко сжимала в своей руке, хотя теперь они казались ей чужими, зараженными. Когда Джозефина, спотыкаясь, выбралась к началу тропинки, она едва дышала. Теперь ее машина стояла на парковке не одна, рядышком пристроилась чья-то Вольва замерзшими и онемевшими руками Джозефина с трудом открыла автомобиль. Оказавшись на водительском сиденье, она заблокировала дверь. «Я в безопасности». Некоторое время она сидела, тяжело дыша, так что от дыхания запотело ветровое стекло. Джозефина уставилась на ключи, которые недавно сняла с яблони. Они выглядели точно так же, как раньше, пять ключиков, висящих на брелоке в форме «анха» древнеегипетского символа жизни. древнеегипетского Тут были два ключа от квартиры, ключи от машины и ключик от почтового ящика. Кто-то забрал их больше недели назад. Кто-то мог зайти в квартиру, пока я спала, подумала Джозефина, или выкрасть мою почту, или порыться в моей машине. Стукнул ей в голову. Задохнувшись от ужаса, она резко обернулась, ожидая, что сейчас с заднего сиденья на нее набросится какое-нибудь чудовище, но увидела лишь несколько музейных папок и пустую бутылку из-под воды. Ни чудовище, ни убийца с топором. Джозефина откинулась на спинку сиденья, но в смешке, вырвавшемся из ее горла, слышалась едва уловимая истерическая нотка. Кто-то хочет свести меня с ума, решила жозефина Они ведь свели с ума маму. Она сунула ключ в замок зажигания и уже завела было двигатель, но тут ее взгляд застыл на позвякивающем ключе от багажника. Прошлой ночью. Пронеслось у нее в голове машина, стояла на улице возле моего дома, неохраняемая и беззащитная. Джозефина оглядела парковку. Сквозь запотевшее стекло, она увидела приближавшихся владельцев Вольво, они оказались молодой парой с мальчиком и девочкой, которым было лет по десять. Мальчик вел черного лабрадора, вернее, это лабрадор вел мальчика. Пес тащил его так, что ребенку едва удавалось удерживать поводок. Присутствие других людей успокоило Джозефину, Прихватив ключи, она вышла из машины. Дождь капал на ее непокрытую голову, но она почти не замечала влаги, стекавшей по шее и пропитывавшей ворот куртки. Жозефина обогнула автомобиль и посмотрела на багажник, пытаясь вспомнить, когда в последний раз открывала его. Наверное, во время еженедельной поездки за продуктами. Она прекрасно помнила стоявшие в багажнике объемистые пластиковые пакеты и то, как она за один раз перетащила их наверх. В багажнике ничего не должно было остаться. Собака бешено залаяла, а мальчик, державший поводок, заорал, «Сэм, прекрати, что такое?» Обернувшись, Джозефина увидела, как мальчик попытался оттащить пса к Вольво, но тот продолжал лаять на Джозефину. «Простите!» — крикнула мама мальчика. «Не знаю, чего это он...» Теперь поводок был у нее в руках, и женщина силой поволокла повизгивавшую собаку к автомобилю. Жозефина отперла багажник, крышка приподнялась. Увидев то, что лежало внутри, Джозефина, задыхаясь, отшатнулась. Дождевые капли мерно били ее по щекам, пропитывали волосы и медленно стекали, так, словно голову гладили чьи-то ледяные пальцы. Пес сорвался с поводка и с бешеным лаем яростно рванул к Джозефине, затем она услышала детский визг. — О, Господи! — закричала мама мальчика и девочки. — Господи, Боже мой! Отец семейства принялся звонить по 911, а потрясенная Джозефина, пошатываясь, подошла к дереву и, опершись спиной о ствол, сползла вниз на пропитанный дождем мох.